Глава 7. Маски это сложный артефакт с рядом заложенных ограничений. Например, нельзя принять образ уже кем-то занятой маски, поэтому считается, что подменить других гигов, подставить их перед законом или обществом просто невозможно. Увы, для любителей спокойствия обойти это ограничение очень и очень просто. Мы с муравьём надели на себя уцелевшие остатки одежды Черномора и Кетцалькоатля, изменили цветовую гамму своих масок, чтобы она просто походила на их. И этого хватило, чтобы мы подъехали вплотную к воротам. Здесь я уже был готов начинать сражаться, но не понадобилось. Полосатые солдаты скорости смотрели как будто сквозь нас. Похоже, сила от чёрной смолы оказалась не бесплатной и сказалась на их умении делать что-то больше, чем выполнять приказы. Обычная охрана держалась на почтчительном расстоянии и не смогла или даже не захотела подавать голос. Страх стал нашей удачей. Мы тихо и спокойно проехали на территорию ангара номер 17, а потом, ориентируясь на концентрацию звёздочек, я направил машину ко второму корпусу. Ещё несколько полосатых на проходной. Кажется, обычным людям тут не особо доверяют, но нам же лучше. С телами якобы наших пленных мы зашли внутрь, а потом уверенно двинулись вперёд по коридору. Я никогда тут не был, но моя искра вела меня. В первый раз надо было так же уверенно заходить, взяли бы всё без боя. Попробовал пошутить муравей Конечно же, он понимал, что до устроенного хаоса нас бы с такой маскировкой даже на порог не пустили. Тише. Я даже не сказал это, а показал знаками. Всё-таки наши голоса точно звучат не как у местных, и кто-то может на это среагировать. Да нужной комнаты, где было больше всего ярких звёздочек, которую я и выделил как нашу цель, оставалось совсем немного. Всё испортил кецальку Атель. Похоже, сказалось его умение управлять ментальной мышкарой. Он быстрее, чем задумано, поборол воздействие парализатора и заорал, привлекая к нам внимание. И оно того стоило. Я скинул его со своей спины и посмотрел прямо в глаза. Вы убили гигакорпорации, и вы за это ответите. Он попробовал казаться уверенным. А сколько правил нарушили вы? И что там, кстати, с Архимедом? Спросил я, и молодой гик отвёл глаза в сторону. Всё понятно, он видел, как Морозов зачесывал свои реды, и вот тогда бунтовать даже не подумал. Вам не победить. Кэт снова попробовала обрести уверенность, и вот это уже звучало похоже на правду. Он верил, что его старые хозяева одержат верх и стремился сгладить эффект от своей неудачи. Разумно, рационально и беспредельно глупо. Жалко, что ты был без сознания и не видел, что мы делали с твоим костюмом. Тихо сказал я, прячась в углубление в стене, которое только что подготовил для нас муравьи. Что вы задумали? Кетцалькуатль заволновался. Поздно. По коридору уже стучали подошвы ботинок охраны. Я слышал звуки передергиваемых затворов и стучащих по полу гранат. Нас никто не планировал брать живыми, ни нас, ни наших пленников. Ждем. Спина муравья прикрыла меня от взрыва в коридоре. Ждем. Прогремела вторая волна и только потом полосатые ворвали сюда неудержимой волной. А вот теперь пора. Я до считал до двух, чтобы они заполнили весь коридор. По спине муравья даже успели выстрелить, а затем настала моя очередь бахать. Я не стал придумывать ничего нового и поступил так же, как и с ловушкой у озера. Разве что мешок муки был не под землей, а аккуратно расован под одеждой нашим пленником. Кецалькуатль был уже мертв, когда первый взрыв разорвал его на части, поднимая облако муки, а второй погрузил коридор в огненный ад. Возможно, в нем бы досталось и нам, но я взорвал еще пару гранат, создавая встречную волну, которая частично смягчила удар. И то муравей закричал, сдерживая пламя и потоки обжигающего воздуха. Вперед! Как только он понял, что нас пину давит не так уж и сильно, он сразу развернулся, и мы побежали сквозь пылающий коридор. Остатки двух надетых друг на друга защитных костюмов выполнили свою задачу, и мы почти целые и лишь немного подкопченные ворвались в нужную комнату. Взгляд сделал полный круг, оценивая, с чем нам придётся столкнуться. Но врагов тут не было. Ни миледи, ни солдатик, слышав звуки боя, не стали задерживаться и ушли. Нас же ждали только два закреплённых на стене тела: Снежная королева и Архимед. Они живы. Я заметил, как две груди медленно поднимаются и опускаются. Стало легче. Я и раньше был уверен, что подручные морозавы не станут никого убивать. "Покой хозяин в воздушном пространстве империи, но только сейчас это стало реальностью. Я боялся, что их добьют просто так", честно сказал Муравей. "Рискованно", уверенно князь, "и способ отслеживать в реальном времени, жива его дочь или нет. Стоило Морозову нарушить обещание, и его тут же бы сбили. А сейчас? А сейчас одно из двух: либо его и гиги просто сбежали, решив не рисковать жизнью" Либо Морозов ставит на то, что мы просто не сможем передать князю, что Анна уже у нас. Скорее всего, мы и не сможем, учитывая, что он захватил все вышки, а на базе вся связь и так под контролем скорости. Возможно, так всё и будет. Я закончил освобождать тяну и бережно положил её на пол. А возможно, мы передадим сигнал не самым очевидным способом. Я положил руки на грудь девушки, а потом коснулся всех артефактов, введённых в её тело. Тот же Морозов не мог ничего с ними поделать, рискуя подставиться под удар. У ничто же ж не тот, князь решит, что дочь мертва и сорвётся с катушек. Мне же собственно это и было нужно, кроме, естественно, смерти королевы. Все артефакты внутри девушки по одному вышли из строя. Я улыбнулся. Вот теперь мы сделали всё, чтобы наш враг не ушёл. Мы вкололи ей Архимеду по шприцу сывороткой просто на всякий случай. Потом заминировали вход и уселись напротив него, ожидая, что будет дальше. Придут ли ещё полосатые или следующими будут уже люди у Русова. В любом случае мы будем готовы. Глаза пытались закрыться, но мы ждали. Пожарский. Чудом выжившей Рацы у меня на поясе заговорила голосом князя. взгляд под нашим контролем. Снимайте растяжки. Через 2 минуты я с врачами буду у вас. Хорошо. Я позволил себе расслабиться. Мы справились. Спрашивай. Я отвечу на все вопросы, на которые смогу. Думаю, это минимум, что ты заслужил. Князь передал дочери Архимеда врачам, а потом попросил меня задержаться на короткий разговор. Вы его всё-таки упустили. Я начал с тех слухов, что успели до меня долететь за последние полчаса. Самолёт сбили за 200 км до границы. Твоё послание дошло. Князь говорил спокойно, словно ничего особенного не случилось. Но я бы не хотел оказаться в тот момент на его месте, не знать до конца, что означает пропавший сигнал, не знать и только верить. Вот только не Морозов, они изменённых людей и Гига в самолёте не было. Всё это оказалось лишь отвлекающим манёвром. Сам он уже покинул борт корпорации и ушёл каким-то другим путём, более долгим, но надёжным. Что насчёт войны? Я задал ещё один очень важный вопрос. Морозов сказал, что не он первый. Это было похоже на правду. Значит, всё зря. Ты думаешь, я не знал, что другие страны тоже исследуют чёрную смолу? у русов иронично поднял бровь. Не знал и отправил сюда Анну. Тогда? Да, я не знаю, будет ли война, но кризис точно надвигается. И когда придёт тот самый час, наша страна должна быть едина. Те, кто тянут одеяло на себя, неважно из каких побуждений, станут слабым звеном, станут теми, через кого нам и попробуют нанести удар. Поэтому Морозов был уверен, что спрячется за границей. Он достаточно тёрт и кол, чтобы не полагаться на чужие слова. У русов усмехнулся. Если он где и будет скрываться, то на территориях корпорации, выжидая подходящий момент для своего хода. Кстати, насчет скорости, а что с ней будет? А что с ней нужно делать? Иногда к ней смотрят на меня как на ребенка. Они спонсировали незаконные эксперименты, и хозяин стал врагом империи. Всего лишь один из хозяев. Мароза в далеком не главный акционер скорости. Урусов налил себе чая. Я тоже потянулся за кружкой. Но остальные просто не могли не знать, что он задумал. И мы начнём расследование. Здесь, в ангаре номер 17, было взято достаточно самых разных документов. Если чьё-то участие будет подтверждено, они ответят, как положено по закону. А пока Империи нужна скорость, а скорости нужны наши рынки. Пока есть те, кто придерживается правил, в море хаоса существуют островки порядка. Иногда они становятся больше, разрастаясь до континентов, иногда меньше, превращаясь в куцы и архипелаги. Значит, когда начнется война, вы тоже перестанете сдерживаться. Нельзя воевать в полсилы. Каждое мгновение неуверенности и каждый компромисс будут стоить жизни твоим солдатам, тем, кто пойдёт защищать страну в первых рядах, тем, кто верит в неё больше всех. И если терять таких людей, то однажды может статься так, что рядом останутся только те, кому на всё плевать. Добавил я, а потом вспомнил Муравья, обещание Морозова и сменил тему. Кстати, насчёт тех, кому на всё плевать. Я давно хотел понять, почему вы, аристократия страны, даёте существовать бандам. Почему в некоторых городах целые районы, тысячи и тысячи людей оказываются под их властью? Неужели у империи недостаточно сил, чтобы хотя бы попытаться исправить эту ситуацию? Ты же понимаешь, для чего они нужны? Я понимаю, для чего они задумывались, как способ сбросить напряжение в обществе, создать зону контролируемого протеста для тех, кто хочет большего. Это не вся задумка. Ещё мы хотели использовать свободу банд как поиск новых общественных или личностных формаций. Это было неожиданно рассматривать банды как полигон для социальных экспериментов. Я раньше не думал вот только Может, так достойло придумать другое название, чтобы вызывать больше уважения? Уважения, Урусов усмехнулся. У него вы есть обратная сторона. Создай мы общественное движение или ещё что-то благозвучное, туда бы и пошли соответствующие люди. Нам же было нужно место для бунтарей. Вы каждый раз используете слово мы. Я не удержался, Вы тоже уже жили в то время? Мой отец на лице у Русова мелькнула грустная улыбка. Да, мы, я говорю, потому что это было решением семьи, рода. И я и все наши потомки будем нести за него ответственность. Знаешь, у меня иногда такое ощущение, что ты не воспитывался в княжеском доме. Я только недавно узнала обо всех наших традициях, и как новичок со стороны смотришь на них через кем-то ловко подставленное кривое зеркало. Большинство по умолчанию идеализирует наш мир. Ты же наоборот, ищешь подвох там, где я бы сам об этом даже не подумал. Так что за думкой про банды? Я поспешил сменить опасную тему моего необычного отношения к миру. Вы что-то не учли? Корпорации. Слово прозвучало как взрыв. Среди нас тоже были те, кто пытался использовать банды в своих интересах, но корпоративные воротилы, которые вроде как должны были им противостоять через команды и гигов, уже к началу 20 века ставили в этом деле самые настоящие рекорды. Ты знаешь, что почти все крупнейшие банды мира финансируются теми или иными корпорациями и используются друг против друга, когда обычных средств уже не хватает. Я думал об этом. Если между двумя врагами лежит нож, было бы странно рассчитывать, что никто за него не схватится. Тем не менее мы считали, что система, в которую постоянно приходят новые люди, горящие идеи изменений, не сможет долго удерживаться в одном состоянии, что новички вроде тебя сдвинут ее с места, что мы увидим те самые изменения. Но их не было. Банды перемалывали молодые умы, все либо ставали в общий ряд, либо уничтожались. Но это не мешало общему балансу, и вы не спешили что-то менять. Я начал понимать логику людей вроде Урусова. Это ведь тоже было целью. Банды стали прослойкой между аристократией и корпорациями. Все верно. Тот кивнул. Более того, они стали полем боя, где можно было сражаться за влияние, не разрушая при этом весь мир вокруг. О, вы, в последние годы всё чаще эта борьба выплёскивается наружу. Чёрная смола не первый случай, спросил я. Не первый, коротко ответил Урусов, и стало понятно, что дальше распространяться на эту тему он не будет. Разве ж какие то какие-то мелочи. Ближайшие плантации смолы теперь будут взяты под полный контроль короны. Всё остальное государственная тайна. Я понимаю. Меня осенило. Значит, царь был с самого начала в курсе всей этой авантюры, и ему нужна была причина взять ценный ресурс под свой контроль. Мы опять замолчали на несколько секунд, меря взглядами. Ты довольно умный для парня, которому лишь недавно исполнилось 16. Урусов смерил меня взглядом, а потом вытащил и подвинул свёрнутый в трубочку лист бумаги. "Это моё официальное прошение о возвращении наследнику пожарских привилегий рода. Царь подписал. Какие это накладывает на меня обязанности?" Я не спешил брать бумагу. Формально никаких. Ты не обретаешь новое, ты возвращаешь то, что принадлежит тебе по праву, ответил Урусов. Впрочем, есть не правило, а традиция, что любой дворянин в такой ситуации должен показать силу и намерение возрождённого рода. Чаще всего это поход в один из осколков. Помнится, вы говорили, что были бы не против взять меня с собой. Задумался я. Последние кусочки головоломки встали на свои места. Слова про то, что смолу нужно брать под свой контроль, и вот теперь новый поход. Да, Урусов ждал ответа. Вы умеете превращать свои желания в реальность. Я не спешил. Иначе бы я не был тем, кто я есть. Я тоже больше не пожарский, ответил я. Мне не хочется прерывать рот, но в то же время меня не интересует сам титул и столичная возня. Еще я не хотел становиться безмолвной пешкой в чужих играх. Пешки ведь не перестают быть пешками, если и ходить по дороже и периодически благосклонно трепать по плечу. Не слишком высокомерно для парня, который провел все детство в Санкт-Петербурге? Мне пришлось рано повзрослеть и многое осознать. Мы снова помолчали. Хорошо, наконец сказал князь. Я не буду давить, тем более это действительно награда, не обязательство. Пусть бумага останется у тебя. Когда будешь готов, просто отнеси её в дворянское собрание своего города и набери меня, тот номер, на который ты звонил раньше. Я сохраню его специально для этого случая. Значит, верите, что однажды мы ещё сходим в Восколок? Я это знаю. Голос князя был предельно серьёзен, и у меня по спине невольно побежали мурашки. Прежде чем уйти, я хотел было попрощаться с королевой и узнать, как дела у Архимеда, но их двоих уже увезли на самолёте в столицу. Наверное, просто стоило уточнить о них у Урусова, но я сам хотел, чтобы чужие люди не лезли к моей семье и старался вести себя соответствующе с другими. Ты как? Ко мне подошёл Муравей. Пока мы общались с князем, он ждал меня на улице. На мгновение мелькнула мысль: а что бы он сделал, если бы меня арестовали? Вот просто так в нарушение всяческих сделок, договорённостей и здравого смысла. Почему-то я был уверен, что Муравей меня бы не бросил, и чтобы там у русов не говорил про то, что система банд провалилась и они стали игрушкой в руках корпораций. Я в это не верю. На каждого кицельку атле, который сдался и прогнулся, найдётся муравей, который, несмотря ни на что, верит во что-то хорошее. Нормально, вон пообещали вернуть титул, но я, наверное, не буду спешить. Понимаю. квнул муравей не ожиданно тоже показал бумажку а мне вот передали для жуков что там амнистия нам прощают все старые преступления вот только всё это не слишком важно я понимал с одной стороны получить признание общества это приятно А с другой жуке оказались перед выбором, чтобы сохранить возможность использовать тиску, им надо будет либо присягнуть какой-то корпорации, либо снова пойти против закона. И я знал, что они выберут. И князь знал, иначе стал бы подталкивать потенциальных союзников на сторону противника. Что ж, хотя бы подготовиться к вашему походу теперь станет проще. Я улыбнулся. Не передумал и те с нами. Муравей смерил меня испытывающим взглядом. Я покачал головой. Домой я поехал через Тверь. Меня ещё ждала встреча с курильщиком, и я не был уверен, что, оказавшись старицей, я хоть куда-нибудь соберусь в ближайшее время. Да и лишние вопросы возникли бы. А так я прогулялся по такому знакомому по прошлой жизни городу. Набережная, мосты, Путевой дворец. Я словно видел их уже сотни раз и в то же время нет. Например, не было Вечного огня и памятника Ленину, но в то же время город, который не знал мировых войн и революций, выглядел гораздо больше, чище, спокойнее. На каждой улице можно было встретить дома, которые прямо-таки дышали вечностью. В положенное время я сходил к квартире у Русовой, где должна была состояться встреча, но курильщик не пришёл. Я прождал его 5 минут, а потом пожал плечами и ушёл. Что бы ни случилось с моим, похоже, бывшим учителем, наши дороги разошлись. Надеюсь, и тьма про меня однажды забудет. Выйдя из дома, я кинул взгляд на почти восстановленный летний сад. Следы нашего сражения со снежной королевой были почти уничтожены. Город вокруг продолжал жить спокойной мирной жизнью. Рядом затормозила машина. Я решил не экономить и чтобы побыстрее добраться до дома, вызвал такси до Старицы. Тут дороги-то меньше 100 км, уже скоро я буду дома. Невольно проверив таксиста на улучшенной звёздочке, я убедился, что ни на нём, ни в машине нет ничего связанного с иггигами. Это успокаивало. устроившись на заднем сиденье, я уже через 5 минут почувствовал, как мои глаза начали закрываться. Я задремал, а потом прямо днём в мой сон пришёл курильщик. "Я ждал тебя". Мой учитель выглядел очень недовольным. Меня взяли в плен, и я хотел бы предложить тебе сделку, чтобы ты вытащил меня на свободу.